Глава 29. Теперь сделано. Брат Диа собнулся, услышав оглушительный грохот, и увидел, как кровавое месиво из пробитой раковины с высоты рухнуло в тлеющую кучу соломы. Покрытая ракушками клешня, напоследок разок дернулась. Святая! выдохнул он, когда что-то еще упало сверху с тонким звоном стекла. Он отпрянул, когда горящее масло вырвалось наружу, расплевывая по палубе огненные лужи. Пытаясь смахнуть язычок огня с промежности на своей рясе, он пятился назад, пока не наткнулся на Виггу. «Огонь!» — выдохнул он. «Хорушие!» — прорычала она, махнув в его сторону пустой рукой. «Что?» Она щелкнула пальцами, когда за ее спиной начали проявляться фигуры, одновременно укутанные мраком и освещенные мерцающим пламенем. Вся история с каждым мгновением становилась все более и более похожей на ад. «Оружие!» – прорычала она. Брат Диаса глядел разбитую шатающуюся палубу, выхватил топор из руки мертвого моряка и вложил вигги в ладонь. Она тут же швырнула его в солдата, выскочившего из дыма, попала тому в плечо и развернула, как волчок. «Оружие!» Брат Диас нащупал упавший меч и бросил. Она подхватила его в воздухе и согнула пополам вокруг головы мужчины. Он успел сделать несколько шагов, прежде чем упал в огонь, который быстро распространялся по такелажу. «Оружие!» Брат Диас бросил ей упавший щит. Она взмахнула им, выбила булаву из руки мужчины, ударила его по колену сбоку ободом, выбила ему зубы, пока он падал, затем отбросила раздробленные обломки в сторону. «Оружие!» Брат Диас застонал, подтаскивая огромный топор с киркой сзади, вогнал рукоять в руку Вигги, как раз когда из дыма неуклюже вывалилась бронированная фигура. Вигга так сильно оттолкнула брата Диаса, что тот сел, Меч промелькнул мимо и врезался в палубу на то место, где он стоял. Вигга откатилась быстро, как змея, ударила солдата в бок и заставила пошатнуться, ударила по ноге и заставила споткнуться, нырнула под яростный взмах меча, затем встала во весь рост, развернув острой частью назад, ударила, не глядя, но с металлическим стуком кирка вонзилась в шлем врага. «Спаси нас! Спаси нас!» Выдохнул брат Диас, отскакивая, когда человек рухнул на палубу рядом с ним. Кровь растекалась из его разбитого шлема, быстро расширяющейся лужей. «Оружие!» — прорычала Вигга, снова щелкнув пальцами. «Оружие!» Алекс подтянулась. Изношенная веревка натирала руки, выветренное дерево царапало грудь. Принцесса стонала сквозь зубы и брызгала слюной, пока наконец не упала на спину, хватая ртом воздух. Голубое небо простиралось над головой. Облака бежали. Маленький потертый флаг развивался на самом верху мачты. «Алекс!» – раздался голос солнышка. «Я просто лягу здесь», – прошептала она. «Здесь все в порядке. Здесь не все в порядке». Солнышко схватило Алекс за локоть и помогла ей сесть. Вообще не все в порядке. Так вот, это была площадка Марса на Саллинге. Одна из тех вещей, о которых все слышали, звучит смутно и интересно, и никогда, никогда не захочется посетить на самом деле. Как, например, Англию: Пара потрепанных непогодой досок, цепляющихся за верхушку мачты и клубок веревок. Вот и все. Боже, как же ветрено! Ветер тянул Алекс за волосы, дергал за одежду, высушивал пот с лица. Она слышала, как скрипит мачта, чувствовала, как она качается под очень большим углом. Она крепко вцепилась в нее, живот скручивала. «Нам нужно двигаться», — сказала солнышко. «Двигаться?» Алекс рассмеялась бы, если бы могла. «Куда?» Они не могли снова подниматься. «Некуда». «Если только у них не вырастут крылья, что, если подумать, даже не было бы самым удивительным событием дня». «Вдоль верхней рей!» Солнышко кивнуло в сторону. «А потом через камбуз!» Вот так просто сказала, как будто указала дорогу в гостиницу. Вниз по улице и второй дом справа. «Вдоль верхней рей!» Выдохнула Алекс, уставившись на поперечную балку, на которой висел средний парус. Узкая рея, опутанная тросами, тянущимися вдаль, чтобы закончиться пустотой, может быть в десяти шагах. С таким же успехом это могло быть десять миль. «Потом через камбус!» Ее голос превратился в пронзительное карканье на последнем слове. Когда их корабль наклонился, самый конец реи оказался близко к передней мачте. Трудно сказать, насколько близко. Но никто бы не стал спорить, что пустота там все-таки была. Очень пустая и очень-очень высокая пустота. «Ты нахер чокнутая!» – пробормотала Алекс. Солнышко пожало плечами. «Да я, наверное, наименее сумасшедшая из нашей компании». Она выглядела такой спокойной, присев там, с этими своими белыми волосами, развивающимися на ветру, будто отдыхала у костра. «Если у тебя есть идеи получше, у меня ушки на макушке». Алекс уставилась на нее на мгновение, затем процедила сквозь стиснутые зубы, не обращая внимания, что со словами вылетает заметное количество слюны. «Это была шутка!» Солнышко выглядело довольной. «Да, ушки на макушке. Я из эльфов. У нас большие уши, так что...» «Я, блин, догадалась!» – завизжала Алекс. «Я думала, получилось хорошо». Солнышко выглядело слегка удрученной. «Люди такие странные. Ты хочешь пойти первый или второй?» «Ни то, ни другое!» – взвизгнула Алекс. Она снова плакала. Из одной ноздри у нее текли сопли, но она не решалась оторвать ноющие руки от мачты, чтобы вытереться. «Ни то, ни другое! Нахрен!» Солнышко подняла бледные брови и поглядела вниз. «Так... тогда к раболюдям?» Баптиста бросилась на него, и Бальтазар отшатнулся, когда клинок просвистел мимо его уха. Если бы этот колдун был хотя бы наполовину таким же хорошим бойцом на ножах, как Баптиста, Бальтазар был бы уже нарезан, как колбаса к шабашу. К счастью, он не был, и Баптиста с характерным упрямством явно пыталась сопротивляться его контролю. Глаза смотрели жестко и дико в одно и то же время. Жестко и дико, но все еще очень смертоносно. Бальтазар ахнул, выскользнул из-под еще одного удара. Клинок с грохотом врезался в ящик рядом и застрял в расколотой древесине. Баптиста бросила его и тут же вытащила другой. Он считал маловероятным, что у нее закончатся кинжалы, прежде чем она успеет воткнуть один из них в какую-то жизненно важную часть его тела. Честно говоря, он не считал ни одну из своих частей неважной. Он был вынужден, как это часто случалось в последнее время, унизительно отступить, хватаясь и швыряя в нее любой плавающий предмет. Обломки досок, моток намокшей веревки, капусту, в слабой надежде избавиться от проклятой иглы. Баптиста механически отбрасывала весь хлам, кроме капусты, которую она аккуратно разрезала пополам, демонстрируя чрезвычайную остроту своего оружия. Это не добавило магу уверенности в себе». «Давай покончим с этим!» прорычали Баптиста и ее кукловод вместе. Она сделала выпад. Лезвие просвистело мимо руки Бальтазара и оставило отчетливое, жгучее ощущение на пальцах. Он уткнулся спиной в изогнутую стенку трюма, когда она подняла оба кинжала, чтобы ударить его, и у него не было выбора, кроме как броситься вперед. Ее запястья ударили его по мокрым ладоням. Они боролись. Его глаза были широко раскрыты, когда он пытался сосредоточиться на покачивающихся кончиках обоих ножей одновременно. Он взвизгнул, когда один порезал его плечо, завыл, когда другой уколол его шею, затем застонал, когда Баптиста протащила его полукругом и швырнула в таран, его голова ударилась о металлическую обивку. Она была длинной, худой и шокирующе сильной. Это было похоже на борьбу с огромным угрём. Почему он, Бальтазар Шам и Дракси, должен бороться за пару кинжалов, находясь по пояс в соленой воде в трюме тонущего корабля, содержимой мастерицей на все руки, и проигрывать? Он, конечно, всегда питал презрение к физическому развитию, но сейчас, когда он хрипел от усилий, а каждый мускул на его теле дрожал... Бальтазар начал задаваться вопросом, не были ли разумным использованием его времени в течение нескольких лет занятия спортом. Баптиста заставила его выгнуться назад, оба клинка были направлены ему в лицо, оба его кулака вокруг ее скользких запястий. пятно дневного света освещало половину странно неподвижного лица. Вода сначала плескалась у его плеч, затем у шеи, затем у ушей, Его с ужасной неизбежностью влекло вниз. Он постарался еще больше отклонить голову, пытаясь оставить хотя бы пару дюймов между своей кожей и этими сверкающими точками, и увидел труп юнги, покачивающейся на воде. Он стиснул зубы, протягивая свою волю, быстро пробегая по рифмованным строкам в уме, принуждая жидкости к движению. Это было не просто с трупом утопленника, особенно для мага, который сам тонул. Вокруг было слишком много посторонней жидкости, и с каждым мгновением в трюм попадало все больше, но он, наотрез, отказался умирать таким унизительным образом. Юнга вздрогнул с выражением глубокого шока. Его глаза выпучились от давления, один выскочил и болтался на передней части бледного лица. Юнга развернулся, махая руками, подскочил к Баптисте, крепко схватился за ее ухо одной рукой, а за иглу другой, попытался выдернуть, но сумел лишь слегка повернуть ей голову. Игла и руна оказались чрезвычайно крепко прикреплены. Выражение ее лица не изменилось, когда она вырвала одну руку из схватки Бальтазара и нанесла удар трупу Юнги прямо в тот глаз, который был на своем месте. Юнга откинулся назад, бесполезно хватаясь за воздух сохраняя какие-то остаточные желания непронзенной половиной мозга. «Спокойнее!» — сказала Баптиста, упираясь коленом в грудь Бальтазара и заставляя его опуститься в воду, надвигая еще один оставшийся кинжал. Длинный, тонкий кинжал, острие которого сверкало в луче солнечного света. Он протянул к нему свободную руку, набрав полный рот соленой воды, потому что море почти закрыло его лицо. Промахнулся и скорее случайно, чем намеренно, выдернул иглу из лба Баптисты. Она упала, как пугало, из которого вытащили шест. Вынырнув, он поймал ее, хватавшую ртом воздух, едва видящую из-за мокрых волос, прилипших к лицу. «Баптиста!» — выдохнул он, почему-то желая выяснить ее имя. Вытаскивать иглу без подготовки было рискованно. Не было никакого способа узнать, сколько времени потребуется ей, чтобы вернуться, если она еще вообще могла вернуться. «Это ты!» Именно в этот момент он почувствовал острую боль в середине собственного лба, в том же месте, где на ее лбу теперь образовалась маленькая капля крови. Их клинки столкнулись. Якоб сделал выпад щитом и промахнулся, споткнулся о перила, Боль пронзила его колено. Он увидел блеск, когда меч Константина метнулся к нему, едва успел поднять свой, чтобы направить в сторону. Вздрогнул, когда меч выбил щепки из перил рядом, неуклюже рубанул, но попал только по дыму. Третий сын Евдоксии Троянской отплясывал. Не лучшее начало. Но Якоб дрался во многих дуэлях. Всю жизнь. Он помнил, как впервые сражался с Генрихом Жирным на том мосту через Рейн. Никто не думал, что он победит тогда, но он победил, даже если в конечном итоге все обернулось плохо для всех. Не всегда можно назвать победителя, ориентируясь на первые ходы. Он прикрылся, зная свои недостатки и используя все преимущества, которые мог выудить, прижавшись к самому высокому углу наклоненной палубы, сохраняя силы, подняв щит и согнув колени. Это стоило ему боли, но совсем не так больно, как если бы его ударили мечом, конечно. «Использовать щит не очень-то спортивно», — проворчал Константин. «Не хочешь отложить его в сторону?» Якоб посмотрел на него через край. «Если ты хотел поразвлечься, не нужно было сначала посылать своих рыболюдов». И он наступил сапогом на одну из их голов, Кровь хлынула из большой раны, которую он оставил на ней. Константин ухмыльнулся. «Хм, справедливо!» Он прыгнул вперед, к чему якоб был готов, затем резко рванул в сторону, к чему якоб готов не был. Он только что перекинул свой щит, искры полетели от окованного края, ему пришлось отступить. К тому времени, как он ответил, Константин снова занял удобную дистанцию. Хотя ему пришлось откинуться на дюйм, он улыбнулся, когда острие якобы пронеслось мимо, не причинив вреда. «Храбрая попытка», — пробормотал он. «Но обреченная». Он бросился вперед, и якобы отступил, отражая молниеносные удары щитом. Дым сжег его легкие на каждом вдохе. Огонь распространялся. Токелаж наверху был в огне. Возможно, один из парусов тоже. Пепел падал вниз». Однако Константин, казалось, не беспокоился. Постоянно улыбался, а его меч так свободно располагался в руке, что, казалось, должен был в любой момент выскользнуть из пухлых пальцев. Но раз за разом взмывал так же легко, как кисть художника. Причудливый и нелепый меч, но также, очевидно, очень хороший. Также и Константин был причудливым и нелепым мечником и, еще более очевидно, очень хорошим. Герцог ухмыльнулся шире, словно угадав, о чем думал Якоб. «Мне никогда не нравилось фехтование, но, несмотря на приложение совсем немногих усилий, я всегда был в нем действительно великолепен. Мои учителя фехтования постоянно удивлялись. Марциан старался вдвое больше и был в половину хуже. Это всегда бесило его, даже больше, чем многое другое. Мой дядя говорил, у меня талант от бога». «Я действительно никогда не встречал никого, кто мог бы сравниться со мной!» «Может быть, я тебя удивлю!» — прорычал Якоб, начиная серьезно сомневаться в этом. «Я почти надеюсь на это!» — Константин кружил, нащупывая значительные слабости Якоба. «Ненавижу истории с предсказуемым концом!» Он снова набросился. «Быстро! Так быстро!» Якоб парировал, совершил выпад, уверенный, что попал точно в корпус, но Константин уже уклонился, сбоку зацепив руку Якоба с мечом. Он заставил свою лодыжку не поддаваться, развернулся, снова укрывшись за щитом, отразил шквал ударов, выбивавших щепки из дерева. Он чувствовал липкое тепло крови внутри рукава, нарастающую пульсацию новой раны. Константин наблюдал. Острие меча застыла, готовое к нападению. Единственным доказательством потраченных сил был легкий румянец на пухлых щеках. Якоб сражался на многих дуэлях. Всю жизнь. Достаточно, чтобы знать, когда он не победит. «Фот», — сказала Вигга, протягивая брату Диасу руку. «Я... жив». Он почувствовал влагу на передней части своей рясы, поскреб в отчаянной попытке найти смертельную рану, затем понял, эта чернильница разбилась в сумке и облила его от пояса и ниже черным. «Пока да!» Вигга вытащила его из смешавшихся тел. Оба увидели, что ее рука оказалась покрыта кровью. Ох. Она неловко вытерла ее о переднюю часть своего кожаного жилета, но и он был покрыт кровью. А, немного грязно. Кто бы мог подумать несколько месяцев назад, когда он кропотливо просматривал щита монастыря о фразе ⁇ залитая кровью ⁇ как о применимой ежедневно. Он моргнул, глядя на трупы. Тот, у кого меч был загнут вокруг головы, и тот, у которого кишки размотаны по всей палубе, и тот, у кого шлем вдавился глубоко внутрь черепа. ⁇ Ты спасла мне жизнь ⁇ выдохнул он. Давай не будем забегать вперед! Вигга прищурилась, вглядываясь в дым. Куда телась наша принцесса? Она вздрогнула, затем тихо зарычала. Мм, сиськи Локи. Брат Диас понял, что в ее татуированном плече торчит стрела, а окровавленный наконечник направлен прямо на него. Ты ранена!» — пропищал он. Думаешь? прорычала она, опясь к нему. Впереди в дыму показались фигуры. «Тута!» Она мотнула головой в сторону ступенек полубака. «Идем!» Она отступила, и он за ней. Это становилось чем-то вроде привычки. Они поползли вверх по наклоненной палубе к носу. Ее правая рука безвольно висела, кровь капала на доски с болтающихся пальцев. «Сколько их?» – прошептал он. «Достаточно!» Прошипела она, потянувшись, чтобы схватить древко стрелы, и с ворчанием отломила кончик оперения. «Вытащи ее!» Он облизнул губы. Кто бы мог подумать, несколько месяцев назад, когда под определением учительной задачи подходила необходимость переставить книги на высокой полке в библиотеке, что его призовут вытаскивать стрелы из оборотней. «Спаситель наша!» Он схватил ее за плечо дрожащей рукой. «Миросвет!» и вцепился в древко чуть ниже наконечника другой рукой. «Избавь нас от... стрел!» прорычала дернувшаяся Вигга, сдерживая пульсирующее рычание глубоко в горле. Он попытался зажать рану, но кровь хлюпала вокруг его рук, между залитыми чернилами пальцами, стекая по запястьям и рясе. «Кровь течет!» «Думаешь?» Ее голос звучал странно. «Милая святая Беатрикс, ее зубы были еще более видны, чем обычно». «Я в безопасности», – прошептала она, тяжело дыша. «Я чистая». Странный выбор слов для человека, залитого кровью. «Я соткнула волчицу». Она споткнулась и упала на колено. «Боже, помоги нам» пропищал брат Диас, полусидя рядом с ней, полуспрятавшись за нее, легко придерживая ее окровавленное плечо. Ветер на мгновение унес дым, и он увидел солдат, пересекающих палубу. Еще больше спускалось от камбуза. Он понятия не имел, где находятся остальные. Хотя бы живы ли они еще? «Я думаю...» Он едва мог поверить, что собирается произнести эти слова – Затем стрела полетела вниз и вонзилась в палубу рядом с ним, Упруга задрожала. Он выпалил в спешке. «Нам может понадобиться волчица!» Виг резко скосилась в его сторону. «Волчица-предатель! Дьявол! Когда она освободится?» «Но ты сможешь драться с ними со всеми?» Он кивнул в сторону фигур, выходящих из дыма, вздрогнул, когда еще одна стрела вонзилась в палубу с другой стороны. «Одной рукой!» «Конечно смогу!» — сказала она, слегка шатаясь. «И сможешь победить?» Она упала вперед на руки. Кровь пропитала ее жилет, стекая по татуированной руке полосами. «Иногда» — не было тезиса перебить заключение кардинала Жишки. «Дьявол — это то, что нужно!» Дыхание Вигги стало хриплым, веки дрогнули. «Так-то тебе лучше спрятаться!» Со всей этой кровью, дымом и татуировками было трудно сказать наверняка, но он чувствовал, что темные волосы начали прорастать из ее плеч. «Милая святая Беатрикс», — прошептал брат Диас, — «что он натворил?» Он начал пятиться, срывая пропитанные чернилами ошметки сумки и швыряя их в море, перебираясь через разломанные доски. Палуба кончалась во всех смыслах. Он подполз к треугольнику обшивки, сужающемуся к бушприту. Опасно покачнувшись, он присел на самый нос пострадавшего корабля, стараясь не думать о падении в море, фатальном с любой стороны. Он бросил взгляд назад, увидел, как фигуры приближаются к Вигге и направляют на нее оружие. Ее голова дернулась в бок, одно плечо сгорбилось, распухло. Раздался тошнотворный хруст, когда спазм скрутил ее спину в нечеловеческую, невозможную форму. Милая святая Беатрикс! Захныкал брат Диас, отрывая взгляд от нечестивой трансформации и спускаясь вниз под бушприт, скрываясь из виду. Он крепко вцепился в потрепанную непогодой носовую фигуру, прижался лицом к отслаивающейся позолоте на деревянной груди. Не в первый раз пожалел, что находится не рядом с матушкой. «О, как приятно вернуться!» Высунув язык, Вигга-волчица тяжело легла на деревянные соленые доски, где дым, кровь и аромат насилия щекотали ее носовые отверстия. В голове вертелось много вопросов. Что она делала? Почему у нее болит передняя лапа? Почему она на лодке? И почему палуба такая наклоненная? Но разум Вигги-волчицы был не очень большим. В нем едва хватало места для одного вопроса за раз, и тот, который всплывал наверх, давил все остальные. Тот же, что и всегда. Где хорошее мясо? Затем еще один. Кто эти нечеткие ушлепки, тыкающие в нее зубочистками? Дым натянул на палубу застенчивую маленькую вуаль. Вот у них и не получалось, как следует рассмотреть друг друга. Поэтому они не могли определить форму существа, прижатого к палубе и царапающего когтями дерева. Тело извивалось взад и вперед с опущенными плечами и высоко поднятыми бедрами. Тело жаждало прыжка. Все дрожало от предвкушения. А затем игривый ветерок резко унес дым, и они внезапно были предоставлены друг другу. Трое мужчин с копьями и шлемами, все красиво отделаны золотом и полны мяса от ботинок добровей. Она была очень рада их видеть. Ее приветственная улыбка была такой огромной и слюнявой. Но они не были столь же рады знакомству с ней. «О, Боже!» — сказал один. Люди часто говорили так, увидев Виггу-волчицу, и это было загадочно. Она сомневалась, что они с Богом сильно похожи. Поэтому она набросилась на человека, вцепилась когтями и встряхнула его так, что внутренности вылезли наружу красной липкой струей. Один из оставшихся ударил ее копьем, а она перепрыгнула через него. Затем, когда он ударил, снова проскользнула под него. Но после нескольких ударов ей надоело уклоняться от копья, поэтому она вырвала его у него из рук и разорвала ему грудь своими челюстями, обнюхала и облизала помой внутри но они ей совсем не понравились. Последний отбросил свое копье и бросился бежать, но успел сделать только шаг, прежде чем она набросилась на него, быстрая, как сожаление, схватила за шею и дернула так яростно, что его голова отлетела и запрыгала по палубе. Викга-волчица начала вынюхивать кусочки из горлового отверстия, когда у нее возникла мысль. У нее был монах, не так ли? Ее собственный монах. И она обернулась, но не увидела его, и ей пришло в голову, возможно, они убили его, и это мгновенно довело ее до крайней дрожащей ярости, ведь если кто-то и собирался кого-то убить, так это нахрен была она. Ярость откинула ее голову назад, скрутила позвоночник, как штопор вырвала из нее такой громкий рев, что он заставил дрожать все внутри и выдул облако кровавого тумана из разинутой пасти. Теперь месть вскипела и заполнила весь ее разум. Она хлестала лапами и носилась по скользкой палубе, по пути задев пару солдат и оставив их изрезанными и кричащими. Она сжалась и прыгнула сначала на таран, затем на платформу наверху и проникла на другой корабль. Большой, плохой, воняющий рыбой корабль. Живые ли корабли? Видят ли корабли сны? Содержат ли корабли мясо? Она узнает. Она разобьет его. Она грызла его, пока не находила хорошее мясо, где бы оно ни было спрятано».